И это не сколько не преувеличено. Это все так, все оно есть, все существует на деле. Надо только приглядеться немножко, да думаться. Были тут и бродяги беглые, и воровки, и женщины за веру правую свой крест несущие, и участницы в подделке фальшивых бумаг до да денег были такие, что на жизнь мужей посигали. И замечателен тот факт, что на мужей посягается чаще, чем на жизнь любовников. Были и где-то убийцы, из страха общественного позора до да власти родительской покрывшие дело тайной любви своей жестоким преступлением. Наконец и просто убийцы были. Но эти последние между женщинами весьма нечасто случаются. Они уже очень редкие исключения в женской тюрьме, так как женщину вообще очень редко влечёт к преступлению её личная преступная и злобно направленная воля. Женщина по преимуществу преступница пассивная, причём у неё зачастую служит мотивом любовь. Её вовлекает в злое дело в качестве сообщницы либо ослеплённое подчинение воле любимого человека, либо оскорблённое, обманутое чувство, либо же наконец несчастно сложившиеся обстоятельства, угнетающие жизни До да разврат, который начался быть, может ради насучного куска хлеба, потом убил в ней нравственную сторону и затянул под конец в омут, довеча её до тюрьмы и ссылки. Вот каковы по преимуществу мотивы женских преступлений. Тихо и глухо тянется жизнь на женском отделении. Утром раньше всех поднимутся с постели стрипухи, да камерная старая, тихо. Подвяжет она присягу свою, белый передник, жаргон, и вместе с помощницами приведет в должный порядок наружный вид подчиненных ей комнат. Затем тот же кипяток, что и на мужской половине, и начинаются работы. Одни садятся за шитьё аристанского белья, до военных палаток, либо на разные казённые заведения такие же заказы швейные исполняют. Другие опускаются в подвальный этаж, где помещается мрачно-сводчатая, темноватая прачечная, по которой прелый и горячий пар вечно ходит густым и тяжёлым облаком. И таким образом дотягивается дождливенного до вечера тюремный день аристантки. А вечером соберутся в кружки, да по кучкам на кроватях рассядутся, тут идёт беседа, там сказочку про козочку рассказывают, здесь тетьи мнеи читают, а там вон тихо песню затянула какая-то. Песни здесь те же самые тюремные, что и на мужской половине, впрочем, песельницы предпочитают больше романсы разные. Пришествий такого рода, которые взволновали бы чем-нибудь камерную жизнь, здесь почти не случается. Редко даже нарушается, когда обычно глухая тишина и порядок. Раз только та рестантка, что любит письма на смех писать, устроила тюремную штуку. Подозвала она к себе одну из новеньких, молодую и какую-то придурковатую девушку. Хочешь я тебе сказку скажу? чудесная сказка. Скажи, тётушка, я очень надож люблю. Ну ладно, я буду говорить, а ты за мной всё. Ну, повторяй. Непременно же повторяй, говорю, а то и сказка не выйдет. Так и не доскажется. Так непременно же. Ну, слышь? Непременно, тётенька, непременно. Но ну, так слушай. Жили себе дед да баба. А дистандка замолкла на минутку в ожидании, ну, со стороны служательницы. Что ж ты, нута не говоришь, балбентеткой. Говори, ну. Ну, тётенька, ну, ну. Была у них внучка, а у внучки сучка, продолжала пересмешница. Ну, подхватила девушка. Вот теперь хорошо, в аккурат. Так и повторяем. И посеял дед горошек. Ну, растёт горошек до скамейки. Ну, сломал дед скамейку, растёт горошек до окна. Ну, высадил дед окошко горошек до потолка. Ну, проломил дед потолок, растёт горошек до крыши. Ну, разломал дед крышу, горошек до самого неба. Как тут быть с горошком? Ну, Поставил дед лестницу под небесницу. Ну, полез по ней дед добывать горошку. Ну, за дедом баба на туж дорожку. Ну, за бабой внучка, за внучкой сучка. Ну, вот только дед лезет, лезет, не долезет. Баба лезет, не долезет. До сада обоих взяла. Ну, От великой от досады дед плюнул бабе. Ну, баба внучки. Ну, внучка сочки. Ну, а сочка тому, кто говорит ну. Девушка обиделась и в ответ сама плюнула на расканщицу. Затем уже обе в цыпки принялись. И подняласься женская драка, самая упорная из всех возможных драк, доходящая до мелочного шпилька, булавочного, но тем не менее ужасного ожесточения. Рознили, как прибежала надзирательница и обе их засадили в темные, откуда долго слышались потом их горькие всхлипывания. И вот изредка только подобными приключениями нарушается приниженная тишина в среде обитательниц дядиной дачи, да ещё филантропические наезды кое-как да бывают, но об них читатель узнает в надлежащем месте. И среди такой-то жизни Бероева нашла себе искреннего тёплого друга, к которому привязалась почти с первого шага своего в женской тюрьме. Этим другом была для неё благодушная, сердебольная старушка-надзирательница Мавра Кузьменишна. С ней одной по душе делила арестантка неисходное горе, и она одна только своей тихой глубиной, мягкостью, до да беспредельной и покорной верой в божескую правду могла иногда, хоть на время, утешить, рассеять и утолить измученную мысль и душу заключённицы. Глава сорок третья. Тюремные свидания. Бероево, ступайте вниз, к вам посетители, объявила надзирательница, входя в камеру. Юлия Николаевна поспешно оставила урочное шитье, толстые аристанские рубахи и нас коронакинув платок, побежала в назначенное место. Это был час свиданий. В редкие минуты таких внезапных вызовов она оживала душою, потому что эти минуты приносили ей жгучие, горькие, но вместе с тем и глубоко отрадные ощущения. Она видела своих детей, которых приводила к ней Груша. Она ласкала, целовала их, она живей чувствовала себя матерью в этим мгновенье, всецело и до мелочей отдаваясь на короткое время материнской заботе. Но На нынешний раз, казалось, арестантка спешила более, чем когда-либо. Она знала, что это приехала её старая тётка, что она теперь привезла детей проститься в последний раз перед завтрашним отъездом их в Москву, где они будут жить под её крылом. Бог весть до коих пор, пока не настанут лучшие времена для обоих заключённых. Тётка, вызванная сюда письмом Бероевой, отлучилась от своих домашних на короткий срок, не более как дней на пять, собрала в дорогу детей и уже торопилась во Свояси, но всё-таки прежде всего успела выпросить себе разрешение на это время ежедневно видеться с арестанткой. Видеться с Бероевым нечего было и думать. Однако добрая старуха каждый раз брала грех на душу, И лгала ради утешения, что она ездила к разным властям, и власти будто бы сказали ей, что дело его идет очень хорошо, что все окончится одними пустяками, и при том по возможности постараются окончить скорее. Она точно, что ездила, только ничего подобного ей не говорили. Да в чем же дело-то его? с тоскливо м недоумением спросила ее однажды арестантка. Старушка несколько смутилась. Да Господь святой знает, в чём дело. Этуж они ведь не скажут, а говорят только что ничего. Хотя всех этих вымышленных известий было очень недостаточно, чтобы успокоить бюро его, и хотя каждый раз после таких сообщений она только с тоскливой досадой плечами пожимала, однако и эти скудные вести Все же хоть сколько-нибудь придавали ей бодрости и надежды. Старуха видела это и потому лгала, основывая свои добродушные выдумки на письме самого Бероева, которое прочла ей Юле Николаевна еще в первое посещение. Тюремная кантора между часом и двумя по полудню представляет зрелище весьма разнообразного свойства. Мрачная большая комната кажется еще более неприветной от частых железных решеток, которыми для пущей безопасности снабжены ее окна. Одни окна выходят на офицерскую улицу, и за ними же минутно мелькает автоматически расхаживающая фигура часового с ружьем на плече. Другие смотрят во внутренний надворный коридор, так что в этой половине комнаты от них идёт ещё менее свету, чем от уличных окон. Деревянная балюстрада делит всю камеру на две половины. В первой столы под чёрной клеёнкой, канцелярские чернильницы с обгрызенными и исписанными перьями и тюремные книги дочёты, над которыми корпят служебные физиономии, весьма неприветливого свойства и далеко не красивого образа. Вторая половина окнами в надворный коридор отведена для свиданий заключённых с навещателями. Во входные двери то и дело шмыгают туда и обратно тюремные стражи, до да вооруженные солдаты, которые конвоируют арестантов по вызову конторы ради всяческих канцелярских надобностей. В первой половине поминутно и отрывисто раздаются сиплорезкие голоса с начальственным тембром: а что? за каким номером? марш в камеру и тому подобное. Во второй половине тихо. Тут разговаривают робким полушёпотом. Каждому хочется наговориться о своих кровных, домашних, семейных делах, которые по большей части жутко бывает человеку выставлять на показ во всеобщее сведения, потому что эти дела домашнего очага уже как-то невольно хочется ревниво хранить у сердца. И вся эта половина сплошь занята самыми разнообразными группами Вон бледная, истощённая трудом, да тяжёлой думой женщина в убогом платьушке пришла навестить заключённика мужа. Не хочется ей плакать при людях. Делает она усилие, чтобы задержать свои слёзы, а те то и дело навёртываются на ресницы, и неловко ей от этого становится, и старается она пониже потупить свою голову, чтобы застенчиво смигнуть эти непрошенные слёзы. Целую неделю работала она, до да по грошам урывала от насущного хлеба, чтобы снести несколько копеек мужу, докупить да ему саику на гостинец. И муж это, как будто не по себе, посадил он на колени ребенка, смущенно гладит его по голове, а двое других ребятишек буками прижались к матери и с угрюмой тупостью озираются по сторонам.